Натализа Ков. Наследие Туврона. Книга вторая. От автора. Королевство Туврон – родина магов и ведьм, способных принимать обличие животных. Когда рождается маг или ведьма, на их теле появляется татуировка животного, и постась которого будет второй после человеческой. С рождением мага появляется пророчество, которому суждено сбыться. Все члены королевской семьи – сильные маги. Они могут выбрать, в каком именно мире им жить – в мире людей или в королевстве Туврон. Выбрав мир людей, они живут обычной человеческой жизнью, и только в мире волшебства им можно использовать магию. Границу между двумя мирами можно пересекать без особых трудностей, всего лишь открыв портал при помощи магических сил. Первое, чему учится волшебник — открывать такой портал. Были времена, когда драконы принадлежали могущественному королевству Туврон, но гордые, загадочные и непредсказуемые существа не могли долго повиноваться правителю из других раз Драконы по своей сути — кочевники, их трудно заставить подчиняться. Их мысли загадочны, их судьбы скрыты ото всех, а сердца свободны. Некогда к народу Туврона принадлежали и стражники, тувронцы, не владеющие магией стихии. Стражники были наемниками, воевавшими за тех, кто платил больше. Но до тех пор, пока один из них не совершил нападение на королеву Туврона Раду, С этого дня все стражники были объявлены вне закона. Они были изгнаны королем Таймиром, великим белым тигром земель королевства, а любого наемника, посмевшего ослушаться приказа правителя, ожидала смертная казнь. Как правило, расправа была незамедлительной, без суда и права на помилование. В мире магии и волшебства разразилась война. Глава соседнего королевства Минаид пожелал подчинить себе магов, заставить служить ему и отобрать их земли. Маги Туврона ответили жестоким сопротивлением. Война захлестнет королевство магов. Амиад, король вражеского государства, с каждым днем будет пытаться повернуть ход событий в свою пользу. Но тщетно. Маги, собрав свои силы в огромное и практически непобедимое войско, противостоят врагу. Но перемирие не наступит из-за дракона воевавших на стороне королевства Минаид, чей правитель был слишком алчным и не умел проигрывать. В руках короля Миата помимо беспощадной армии драконов был еще один козырь. Он знал, как блокировать силу мага Тувронса много лет назад миат отыскал заброшенный тоннель в котором был погребен якин некогда убитый таймиром мак огня в его разрушенном жилище миат обнаружил загадочный материал из которого были скованы цепи захватив несколько магов в плен миат испробовал находку Пленные маги не могли воспользоваться своей силой, не могли принимать сущность зверя, выбранного при рождении. И Миат, воодушевившись таким исходом, приказал использовать подобные цепи для всех пленных магов. Также из металла, отбирающего волшебные силы, были сделаны наконечники стрел воинов. Хватало всего одного меткого выстрела, чтобы временно обездвижить воина Туврона. Загадочный материал Диамидий хранился в тайниках Миата. Материал был рассчитан на каждого члена королевской семьи магов.